шагая под незнакомыми глифами южных созвездий на желтый свет фар, Теремеев вдруг понял, что за весь вечер с самого своего пробуждения от кошмара не сказал ни слова. Глава 19 Камера обскура. Москва. Четыре дня до финала. 3 июня. На днях мой племянник Матис решил вдруг выяснить, почему я занимаюсь спортивной фотографией. Я собирался отделаться чисто прагматическим ответом, но быстро переключился на то, как я начинал 17 лет назад. Матис минуты три терпеливо слушал, после чего остановил меня и с высоты своих 13 посоветовал, чтобы вы думали, вести блог. Когда я спросил, чем его не устраивает мои тамблер и инстаграм, кое-как 260 тысяч подписчиков, он вкратчиво объяснил, что там я показываю чужие истории, а он с удовольствием узнал бы мою. Так я и поверил. Подозреваю, что паршивцу задали в школе эссе на тему «Интересная профессия», и он пытался сыграть на моем тщеславии, чтобы взять мой текст за основу. Я же считаю, что кадры должны говорить сами за себя, и мои говорят достаточно, раз их покупают и Эльквип Галуси, и Спортс Иллюминейтед, а иногда и Шадербак. Впрочем, текстовый блок, вот этот, у меня же есть, хотя я не сразу о нем вспомнил. Когда-то я использовал его для путевых заметок, правда, надолго меня не хватило. Но раз уж я, как только что выяснилось, все же еду в Россию на Кубок мира по футболу, хоть и с недельным опозданием, есть повод возобновить старую привычку. Матис, когда будешь списывать, не вздумай искажать факты. Вернусь, проверю. 7 июня В комментариях к предыдущему посту вы интересовались моим чисто прагматическим ответом Маттиосу. Пожалуйста, спорт – самое выгодное в денежном отношении фактура для фотографа. Жизнь большинства спортивных снимков, особенно тех, что сделаны на крупных соревнованиях, длится меньше суток, максимум – пару дней, но платят за них щедро. Настолько велик спрос. Спорт продается лучше моды и новостей – потому что эпос – доходчивее лирики и приятнее драмы. Спортсмены привлекательны тем, что полностью отдаются преодолению и борьбе и кажутся совершенно свободными от всего остального. Правда, сами они редко замечают этот миг свободы. Но мечту простого человека о неуязвимости для обыденной жизни они воплощают полнее, чем актеры и поп-звезды. А мечта – товар дорогой. На моих глазах обороты и доходы в некоторых видах спорта выросли на тысячи процентов. Очевидный и самый яркий пример — футбол, превратившийся в монструозный бизнес. До начала чемпионата остается неделя, и он, если верить журналистам, будет стоить немногим меньше двух предыдущих вместе взятых. Через мой объектив — Его увидят миллионы. из какой стати мои фотографии должны обходиться дешево? 8 июня. Мои дотошные друзья, я не хочу погружаться в расчеты и готов допустить, что обычный фотограф больше зарабатывает на свадьбах. Я снимал свадьбы дважды, одной из них была моя собственная. Откровенно говоря, на фотографии развода я посмотрел бы с большим интересом. Думаю, на них Элоди выглядела бы действительно счастливой. Один комментарий меня позабавил. «Спорт — ключевой модный тренд, а потому нельзя сказать, что он сам по себе продается лучше». Это не тренд. Это вторжение маркетинга на территорию спорта. Глядя на решительные лица красавиц на билбордах с рекламой спортивной одежды — Я думаю о том, что современному человеку уже и побегать спокойно не дают. Даже в этой ситуации непременно нужно отлично выглядеть и что-то символизировать. Скорость и дальность бега мы пока еще можем определять по своему усмотрению. Но я уверен, что в ближайшем будущем очередной революционный сервис за небольшую плату ограничит и этот выбор. 10 июня. Меня спрашивают, не боюсь ли я ехать в Россию? Короткий ответ. Нет, не боюсь. А если вы готовы потратить свое время на длинный, то вот вам выдержка из моего чек-листа перед поездкой. Газовый баллончик DEFANS 200 с максимальной останавливающей силой. Набор миниатюрных GPS-маячков с автономным питанием для отслеживания ценных вещей. Книга словиста Гийома Понтьё «Как правильно разговаривать с глубинными русскими». Она только что вышла, пришлось заказывать срочную доставку чуть ли не из типографии. Книжку я уже успел полистать, несколько вещей мне особенно запомнились. Во-первых, с русскими следует избегать разговоров на тему геев феминизма, поскольку реакция может быть непредсказуемой, автор так и пишет их везде через дробь, уточняя, что в рамках его задачи эти понятия можно считать тождественными. Во-вторых, лучше полностью отказаться от упоминания некоторых животных, как то свиней, козлов, баранов, а также почему-то петухов. При этом о курах говорить можно. Впрочем, в эпилоге, я по привычке сразу заглянул в конец, Гийом оптимистично заключает, что в целом русские вовсе не склонны к агрессии. Более того, как следует разозлить русского, это целое искусство. Видимо, задел на следующую книгу. Думаю, вы уже догадались, что секрет моего спокойствия в тщательной подготовке. Да и потом, стоит ли так уж бояться России человеку, чьи детства с юностью прошли в 20-м арендисмане? 18 июня. Прекрасно, просто прекрасно. В первый же день в Москве украли мою камеру, мою Hasselblad. А прицепить к ней маячок я, конечно, забыл. Упреждая ссылки на мое прошлогоднее интервью Le Quip, которое, конечно же, сейчас повалят в комментариях, да, я прекрасно помню, что там говорил, и от своих слов... Не отказываюсь. Да, я по-прежнему считаю, что профессиональный фотограф хорошо снимет на что угодно, хоть на мыльницу, хоть на телефон, хоть на камеру-обскуру. И снимки с завтрашнего матча в Петербурге, разумеется, будут. Кроме того, мой компактный кодек G1X по-прежнему при мне. Но, черт возьми, как же я все-таки зол. Чертова Москва, чертова Россия, чертов чемпионат. Еду в полицию с заявлением о краже как будто это мне чем-то поможет. 20 июня. Друзья, у меня для вас две вещи. Одна невероятная история и одно невероятное фото. Фото, я по условиям контракта, не могу публиковать еще два дня до выхода номера. Зато историю расскажу сразу. Начну по порядку. С поездки в полицию? Да к черту! «Моя Хаслблад, моя прелесть, она снова со мной, в целости и сохранности. Ее той же ночью принес молодой азиат в зеленой рабочей спецодежде. Если присмотреться, таких в Москве очень много. Кажется, всем городским благоустройством занимаются только они». Я столкнулся с ним за полночь на выходе из отеля. Шел поужинать в ресторанчик напротив. Оказалось, он прождал меня несколько часов. В номер его, понятно, не пустили, а звонок с рецепшена я не услышал, видимо, был в душе. Объяснить им, что дело первостепенной важности, он либо не смог, либо постеснялся. По-английски парень не говорил вообще, да и по-русски, кажется, совсем немного, но с помощью портье я выяснил основные подробности – Я просто забыл мою прелесть в корзинке арендованного велосипеда, когда решил для знакомства с городом и поддержания формы сделать круг по садовому кольцу. В гостиничный сейф она не помещалась, а оставить ее в номере без присмотра я не мог, решил отнести на ресепшн. Но когда спустился в холл, выяснилось, что в отель только что приехал целый автобус китайских туристов и пробиться к стойке через эту голдящую хуанхе ощетинившуюся палками для селфи, нереально. Так что я решил просто взять камеру с собой. Садовое кольцо оказалось несколько больше, а погода жарче, чем я думал. Поэтому к концу маршрута все мои мысли были только о прохладном душе. Это, конечно, слабое оправдание для моей позорной забывчивости. Но дело еще и в том, что я не привык носить что-то в руках. Рюкзак всегда за спиной, а камера на шее. И в моей велопрогулке на шее уже болтался малютка-кодок, прихватил его для городской съемки. Да, упреждая волну комментариев, скажу сам. Моя Хасельблад — это, безусловно, она, а кодок — он. Поверьте, это именно так. Если хотите, можете надо мной посмеяться, я не возражаю. К счастью, вместе с камерой В корзинку завалился конвертик от ключ-карты с названием отеля и моим именем. Дальше, думаю, объяснять не стоит. Добавлю только, что техник-азиат оказался очень стеснительным парнем. Он наотрез отказался от 20 евро, которые я предложил ему в качестве благодарности, и быстро ушел. К своему стыду я так и не запомнил его имя. Шавкхан, шухрай шерхат Когда снова я увижу того Партье, обязательно постараюсь навести справки. Так что на матч Россия Нижняя Вольта я прибыл во всеоружии и на его 89-й минуте сделал свое лучшее на данный момент фото. Те из вас, кто подписан на электронную версию L'Equipe, его уже наверняка видели, а остальным пока могу только сказать, что называется оно переломный момент а композиционно поразительно напоминает картину дали ту которая с рыбой тиграми и гранатами увидите сразу поймете а еще по возвращении в москву выяснилось что ко мне наконец то прикрепили переводчика но это получается уже третья вещь так что об этом в следующий раз добавлю только что ваш покорный слуга благополучно выставил себя идиотом 25 июня. Переводчика-волонтера, который теперь сопровождает меня на всех матчах и официальных мероприятиях, зовут Алиса. Она младше меня, но не сказать, чтобы так уж намного. Внешне она сильно напоминает ту особую южную породу гальских женщин, которые не атакуют вас с ходу высокими скулами и безукоризненными ногами, как северянки, а вместо этого незаметно из-под воль затягивают своими миниатюрными округлыми формами и черными вьющимися волосами своей сонной, неопасной красотой. К счастью, у такого стрелянного воробья, как я, устойчивый иммунитет к любым уловкам женской природы. Итак, внешность у Алисы милая, Но вполне ординарное, чего не скажешь об уме и чувстве юмора. В этом я убедился сразу же после знакомства, задав остроумный, как мне тогда казалось, вопрос. Правда ли, что многие русские девушки мечтают о том, чтобы выйти замуж за Галла? Говоря по правде, я преследовал этим вопросом еще одну цель. Сразу же косвенно дать понять, что серьезные отношения меня не интересуют. Это очень полезно при выстраивании рабочих контактов с женщинами. Не задумавшись ни на секунду, Алиса ответила, что это вряд ли, поскольку любовные треугольники в семейной жизни у русских девушек не в почете, а каждый гайский мужчина, как известно, пожизненно женат на своей мамаше. «Как вам такое? Пока я стоял с открытым ртом...» собираясь с мыслями для достойного ответа алиса вручила мне график встреч на ближайшие пять дней и удалилась пишу этот пост вернувшись с прогулки по ночной москве без камеры кажется впервые лет за десять специально не стал брать чтобы все впечатления достались мне а не объективу ночной город наслаждается прохладным ветерком изгоняющим с его улиц духоту дня. Цветные фонарики мерцают над бульварами, расчерченными черно-желтыми резными тенями. Пахнет снедью, кофе, сладким кальянным дымом и, едва уловимо, чем-то цветущим. Музыка, звон посуды и смех из ярко освещенных окон, а у всех встречных прохожих добрые, открытые лица. Москвичи вовсю наслаждаются мундиалем и определенно переносят нашествие туристов гораздо достойнее наших столичных снобов. Пожалуй, мне здесь начинает нравиться. Кстати, я говорил, что в России везде поразительно быстрый Wi-Fi. 2 июля У русской сборной есть шансы добраться как минимум до полуфинала, «Если бы мне кто-то сказал это пару недель назад...» Я бы даже не рассмеялся, но их вчерашний матч с амазонцами... Подписчики, сами знаете, какого издания, уже видели мой репортаж с лучшими его моментами и понимают, что я имею в виду. Дело тут не в мастерстве и не в везении, хотя они тоже есть. Они скорее следствие, чем причина». Черт, на снимках это видно сразу, а вот как описать словами? Я фотограф, а не поэт, но все же постараюсь. Печать. Да, точно. На русскую команду словно наложена печать сильных духом. Некоторые из русских игроков нам с Хаселблад особенно интересны. Форвард, которого я про себя окрестил Телли Ираном, Почему-то под его снимками мне всегда хочется написать «Полицейский за день до выхода в отставку», «Вратарь», тот самый Лешаман, вокруг которого фанаты основали настоящий мини-культ и который мне почему-то кажется не совсем тем человеком, за которого он себя выдает. И еще один игрок, роль которого мне до сих пор не ясна. Полузащитник со сложной фамилией. Его я зову Орликином. В игре он участвует мало, а когда участвует, нередко делает это так, что лучше бы не участвовал. При этом я не заметил ни одного признака недовольства им, ни тренера, ни кого-либо из команды. Абсолютно темная лошадка. Работа с отснятым материалом занимает гораздо меньше времени, чем я предполагал, и чтобы как-то занять один из вечеров, я уговорил Алису сходить со мной в ресторан. Откровенно пишу. Уговорил, потому что, похоже, согласилась она из вежливости. Поверьте, уж я-то прекрасно умею отличить жалкие попытки заинтересовать мужчину напускным равнодушием от подлинного отсутствия интереса. Впрочем, мне так даже лучше. Главное, что со своей работой Алиса справляется прекрасно. Ее гальский почти безупречен. Лишь некоторые книжные обороты речи выдают в ней человека, изучавшего язык по учебникам. Как мне объяснил Атташе по культуре посольство Галии на приветственной встрече, С иностранцами в России традиционно обращаются учтиво-предупредительно. Ему, наверное, виднее. Но я бы сказал иначе. Русские всегда держатся с благожелательным достоинством. Никакого заискивания я, напомню фотографирующий людей уже 17 лет, не заметил даже у официантов. За ужином Я прямо спросил у Алисы, насколько ее устраивает нынешняя работа, при которой ей приходится по несколько часов в день проводить с человеком, судя по всему, не вызывающим у нее никакого интереса. Ответ заслуживает того, чтобы привести его цитатой. О, поверьте, дело тут вовсе не в вас. Просто, по моему опыту, гальские, да и вообще европейские мужчины в целом не слишком интересны. Извиняюсь за такое обобщение от лица многих русских девушек, но я не считаю, что вы как-то сами в этом виноваты. Дело скорее в жизненном укладе старого света. Понимаете, у вас все слишком долго и слишком предсказуемо. Очень много времени уходит на раскачку. Вы как аксолотли в аквариумах, куда родители и само общество десятилетиями исправно подливают свежую воду. Я незаметно полез под столом в телефон гуглить слово «оксолотль». Поищите и вы, вам понравится, а я покамест прекращаю дозволенные речи. Завтра будет новый день. 5 июля. У русских странное отношение к деньгам. Если кто-то начинает зарабатывать, кстати, здесь почти никогда не используют этот глагол, говорят «получать», заметно больше денег, чем большинство из его круга общения, он этого почти всегда немного стесняется. Парадоксальным образом, сочетая стыд с тщеславием, Алиса рассказала об одном своем разбогатевшем приятеле, который никогда не отказывает себе в удовольствии запостить фотки очередного дорогого отеля, в котором остановился, но неизменно сопровождает их подробными выкладками, насколько выгодно на самом деле жить именно в таких гостиницах. Там все включено, не надо тратиться дополнительно на завтраки, халат, тапочки, бассейн и все такое прочее. Кажется, русским до сих пор бывает стыдно за то, что у нас давно уже остается единственным поводом для гордости. Догадываюсь, что многие меня попросту не поймут, а столичные снобы сидящие сейчас с бокалом розе в одной руке и айфоном в другой, так и вовсе закатят глаза, но все равно спрошу, как по-вашему, какую из наций следует считать более продвинутой? Мы уже в Сочи. Послезавтра русские будут здесь биться с тыфтонцами в одной четвертой финала. Думаю, не надо уточнять, за кого я буду болеть. а пока, мы с Алисой на пляже. Сейчас тут пик сезона, умноженный на мундиаль, но, к счастью, у моего отеля собственный закрытый участок побережья. Мне хватило одного взгляда через фигурную решетку, за которой начинается общественный пляж, чтобы оценить все преимущества статуса официального фотографа чемпионата. Но вместе с тем... Я неожиданно почувствовал укол совести. Что это? Во мне вдруг проснулся тот юнец из двадцатого арандисмана для которого три слова, выбитые у нас на каждом присутственном здании, еще что-то значили, или я стал на мгновение немного русским? Алиса пришла в слитном черном купальнике, который ей, надо признать, идет более чем. По правде говоря, мне хотелось просто смотреть на нее, не говоря ни слова, но вместо этого я с упорством закаенелого мазохиста принялся доканывать ее расспросами о том, как она относится к профессии фотографа. черт, до меня только что дошло, что я во первых, все время говорю с алисой только о себе, а во вторых, «Изо всех сил стараюсь ее заинтересовать, если не самим собой, так хотя бы своей профессией». Алиса долго уходила от ответа, но когда я ее окончательно достал, со свойственной ей мягкой прямотой сказала, что по правде не считает фотографию мужским занятием. Мужчина, по ее мнению, обязательно должен уметь что-то создавать, не обязательно материальное не ловить всю жизнь чужие смыслы. Никогда не смотрел на свое занятие с такой точки зрения. Постскриптум. Сделал тайком на пляже несколько снимков Алисы. Получилось ужасно. Пишу это сейчас. И улыбаюсь, потому что прекрасно понимаю, что это значит. Старушка Хасельблад ревнует. 8 июля. Способ заинтересовать Алису нашелся сам собой. Он пришел мне в голову в тот самый момент, когда после свистка судьи, возвестившего, что русские с боем вырвали победу из рук тевтонцев мы с Алисой, взявшись за руки, орали и прыгали вместе со всем стадионом, и мне казалось, подпрыгнем мы еще чуть выше, и поток ликования поднимет нас над трибунами и понесет прямо в небо. «Я хочу понять, что такое русская национальная идея!» — прокричал я Алисе прямо в ухо. «Помоги мне!» Господи, как же она смеялась! У Алисы очень красивый смех. Когда она смеется, ее голос словно надевает слитный черный купальник. Так вот, Алиса смеялась очень долго, а потом, немного успокоившись, достала бумажные салфетки, тщательно вытерла глаза и носик потом снова смеялась, а потом посмотрела на меня каким-то новым взглядом и сказала, «Хорошо, я помогу». Мы снова в Москве. Почти весь сегодняшний день мы с Алисой провели на улицах города, приставая к прохожим с одним и тем же вопросом. «Назовите, пожалуйста, русскую национальную идею. Всего мы успели опросить 119 человек» в десяти разных местах города. Несколько раз к нам подходили полицейские, но Алиса что-то говорила им по-русски и указывала на мой бейдж официального фотографа чемпионата, который я, по ее настоянию, прикрепил на грудь, прямо напротив сердца. Полицейские вежливо улыбались и отходили. Сейчас я сижу в своем номере и смотрю на большой блокнот в клетку, которым предусмотрительно обзавелся накануне опроса. На листе ровно шесть строчек. Счастливая крестьянская страна. Один язык, одна вера. Один ответивший. Православие, самодержавие, народность. Двое ответивших. Можем повторить. Семеро ответивших. Пролетарии всех стран соединяйтесь. 14 ответивших. Мы русские, с нами Бог. Семнадцать ответивших. Затрудняюсь ответить. Семьдесят восемь ответивших. Одиннадцатое июля. Приготовьтесь, сейчас будет много букв. Момент не самый подходящий, понимаю. Час назад Галлия проиграла полуфинал со счетом 1-2. Причем оба гола наши забили на предпоследней минуте. Я понимаю ваши чувства, но ждать не могу, и поскольку я больше не должен лицемерить, изображая самодостаточного человека, независимого от чужих мнений, в чем усердно упражнялся последние десятилетия, не стану писать, что мне все равно, прочтете вы меня или нет. Мне важно, мне важно, чтобы вы прочли все и поняли причины моего решения, поэтому читайте». алиса посоветовала мне даже не пытаться понять смысл первых двух вариантов в блокноте, добавив, что, если бы не свежая в памяти победа над Тевтонией, третьей строки, скорее всего, не было бы вовсе. Третья строка можем повторить. Пролетарский слоган я помнил из университетского курса. Он еще тогда поразил меня своей нарочитой бессодержательностью. Во-первых... Звучал он скорее как рекомендация со стороны, дескать, соединяйтесь, ребята, не пожалеете, а мы посмотрим. Во-вторых, он не вносил никакой ясности в цель этого соединения. В общем, это точно не подходило. Следующий вариант произвел на меня сильное впечатление. Мы русские, с нами Бог. Он нес в себе богоборческий заряд, Такой силы, что Ницше просто разорвало бы в клочья. Понимаете, не мы с Богом, а Он с нами. Низведение верховной силы до послушного духа домашнего очага нации одной фразой в этом определенно что-то было. Не уверен, впрочем, что респонденты понимали ее на таком уровне. В любом случае, даже по статистике, до национальной идеи она не дотягивала. Получалось, наш с Алисой лобовой метод не работал или что-то не то было с формулировкой вопроса. А потом меня осенило. Я даже засмеялся, настолько все оказалось просто и очевидно. В самом деле, труднее всего заметить то, что у тебя перед самым носом, Затрудняюсь ответить, это и есть подлинная русская национальная идея. Идея воистину великая в своей простоте и безупречная в своей искренности. Когда Гал, выпучив глаза, повторяет вызубренную в детстве речевку «свобода, равенство, братство», не замечая очевидного того, что каждое из этих понятий исключает два прочих, русский отвечает прямо. Затрудняюсь ответить. Когда ты втонец, как ржавые гвозди вколачивает свои 3К? Русский говорит честно. Затрудняюсь ответить.